Глава 15 Вернулся я на третий этаж без индиры. Ламия заявила, что ее нынешняя человеческая форма несовершенна и может быть раскрыта с помощью артефактов лабиринта или особых техник вроде истинного зрения. Я тоже поддержал ее в этом решении, избавив себя от головной боли в виде попыток объяснить безымянным, кто она такая и кем мне приходится. Тем более, по её словам выходило, что она всё равно сможет найти меня в любой момент. Так что она не волновалась, что я сбегу или исчезну. Эта девушка найдёт меня где угодно. Как-то много преимуществ у Ламии от этого запечатления, так как я ничего подобного не чувствовал. Но в какой-то мере я даже был рад, что Индира не пойдёт со мной. Пусть у меня и есть большой опыт в придумывании легенд, Спасибо тебе, друг Серёга, за это, но заниматься таким с близкими мне людьми категорически не хотелось. Об этом можно будет подумать и потом, или вовсе спросить совета у мастера. Уж он должен помочь ученику. но ну, а насчёт самой Ламии, помимо её вроде бы логичного объяснения, мне показалось, что она просто боится идти к людям, и слова о несовершенстве формы — лишь удобное оправдание. Пусть внешне девушка старалась демонстрировать спокойствие и вообще довольство жизнью рядом со мной, но вот большой город, наполненный людьми, был как минимум для нее необычным зрелищем. С учетом же того, какие монстры обитали в нем, то там вполне могли найтись специалисты, которые бы обнаружили в ней нечеловеческую природу. Интересно, а как Элайджа справляется с этим? Каково это жить посреди людей, постоянно пряча свою истинную суть? Вернувшись в школу, я первым делом отправился в столовую. Пусть я и умел готовить, но походная пища — это походная пища, и после нее очень хочется поесть чего-то более вкусного, приготовленного профессионалами. У нашей же школы это были настоящие мастера своего направления, да и каждое блюдо обладало потрясающими свойствами, и мне как раз необходимо было восполнить энергию. Все эти эксперименты с изучением энергетики живых существ здорово выматывали меня, так как, несмотря на фиолетовый ранг развития духовного сосуда, самой энергии у меня было не так много. Да и так бывает, что вроде бы соответствуешь довольно хорошему рангу, чтобы уже считаться сильнее обычного человека, но есть особенности, которые в ту или иную сторону изменяют общую картину. Благодаря тому, что я с детства занимался техниками массажа, ещё на начальных этапах развития мне пришлось отточить свой контроль до такой степени, чтобы энергия по максимуму не рассеивалась бесполезно, а шла только в дело. По сути, это была специфика нашего рода, ведь что бабушка, что мама не хотели, чтобы члены рода Анму становились покорителями лабиринта, запрещая всё, что имело хоть сколько-нибудь боевое применение. А и духовные практики, что способствовали росту боевых навыков, также были под запретом. Это же, в свою очередь, означало, что у нас просто не было возможности развиться до достаточно высоких рангов, чтобы иметь более значительный резерв духовной энергии. С другой стороны, в массажных техниках нашего рода много энергии как раз и не требовалось. Только знание анатомии и контроль, чтобы правильно на все это воздействовать через энергетику клиента. Вот поэтому я и всегда отрицал, что я целитель. Они работают чаще с физической частью, а уже потом с энергетической, или даже в редких случаях сразу с обеими, но всё же больше упор у них чаще идёт именно на физическое состояние. Наш же род работает с точностью да наоборот, и не без гордости я могу сказать, что добился в этом направлении определённых успехов. Не знаю, как придумал подобные техники мой предок, основатель рода, Почему-то я был уверен, что те записи принадлежали ему, но он точно был гением, который опережал свое поколение на столетия. Даже сейчас подобный уровень духовных техник был поразителен. Что уж говорить про времена, когда практики методом проб и ошибок изучали новые возможности. Мы ведь до сих пор пользовались ими и, откровенно говоря, усовершенствовали не так уж и много из того, что было предоставлено каждому члену рода. Лишь один из родственников выделился, создав техники, основанные на работе с женщинами, и я, можно сказать, стал наследником его искусства. Единственное, что в родовых записях я не нашел упоминания о такой необычной личности. А значит, он, скорее всего, скрывал свои возможности даже от рода, но все же не мог не оставить свои знания только для себя и оставил их в хранилище рода. но ну, а мне очень повезло, что все эти свитки и книги копировались для каждого филиала рода. С учётом же того, что многие из них были на древних языках, вполне возможно никто и не понял, что именно попадало ему в руки и бездумно переписывал текст с листов. Правда, есть большая вероятность, что эти записи подкинул мне дед, так как подобное было как раз в его духе. Вот только его напрямую не спросишь, но очень хочется. Да и без этого забот хватает. Так вот, энергии у меня было не так много – а я еще пытался охватить как можно больше разнообразных существ в более короткий срок. Из-за этого мой духовный сосуд был практически пуст, и лучшим способом его восполнить кроме медитации или алхимических пилюль была еда. Особенно насыщенная духовной энергией еда, которую мог приготовить далеко не любой повар. Для этого существовали сложные кулинарные техники и методики готовки, ведь не каждое мясо зверя можно просто пожарить на сковородке – Иногда приходилось изобретать и хитрые методики, чтобы оно вообще поддалось обработке пламенем. «Привет!» — радостно махнул мне рукой Дима, который, несмотря на свой весьма побитый вид, с удовольствием дегустировал блюдо выбранные им из десятка других. «Дубов вообще редко когда отказывался от того, чтобы устроить пир. А так как мы не были ограничены в количестве еды, то он мог отрываться так каждый день». Тем более практику, да при интенсивных тренировках требуется много еды, чтобы быстрее восстановиться. Да и сама еда усваивается при истощении намного быстрее, чуть ли не разлагаясь на энергию, ведь почти все ингредиенты блюд были из божественных лабиринтов, а значит, в той или иной мере имели двойственную природу. А там уже умный организм сам понимал, что ему больше нужно от только что съеденного стейка – белки или же частицы духовной энергии, что еще были в этом мясе. С такой точки зрения задумываешься, а является ли практик высокого ранга развития уже человеком в полной мере? Об этом спорят уже какое столетие, но ответа так и нет. «Ты как всегда ешь», — хмыкнул я, видя, как Дубов набивает рот содержимым сразу двух тарелок. «Ну не голодать же, когда тут столько еды, а нас в школе не так много, чтобы с этим возникли проблемы». Пожал плечами Дима, не забывая между словами, делать небольшие паузы, чтобы заживать что-то еще. Так-то это можно считать довольно некультурным, но после того, как мы не единожды на тренировках избивали морды друг другу, о каких вообще приличиях может быть речь? Ведь мы действительно действовали в полный контакт, и если не стояла задача сознательно ставить на себя ограничения, то каждый получал ровно столько, чтобы потом не встать. Ну а с учетом того, что победитель окончательно у нас еще не определился, то подобное будет повторено еще далеко не один раз. Тем более под медитацией мы быстро восстанавливаемся, а в школе есть комнаты, как раз подготовленные для этого. Что-то новое произошло, пока меня не было, — поинтересовался я после того, как мой поднос тоже заполнился вкусными блюдами. В такие моменты я жалел, что у меня не бездонный желудок, и я не могу попробовать сразу всё, что нам предложено. «Да вроде бы нет», — честно задумался над ответом Дима. «Меня, как всегда, дубасит Элайджа, говоря, что это для моего блага. хотя мне кажется, что ему просто нравится меня избивать. Элен где-то носится по распоряжению мастера. «А, точно!» Даже поднял руку он, наконец-то что-то вспомнив. «Вскоре должны вернуться некоторые ученики школы после своего путешествия». «Вот как?» — удивлённо посмотрел я на него. «Я уже привык, что кроме нас тут никого и нет». «Ну, так бывает далеко не всегда». Просто так получилось, что большая их часть отправилась на длительные задания, да еще и в других лабиринтах. Хмыкнул парень, запивая еду каким-то травяным настоем. Стоп, повтори. В других лабиринтах? Ага. Ребята не ограничиваются только лабиринтом, в котором находится наша школа, и ищут силу, в том числе в других местах. Нам это тоже предстоит, когда мастер признает нас достаточно готовыми для самостоятельных выходов. «Неожиданное решение. Мне казалось, что все школы действуют в рамках того места, где они представлены». «Обычно так-то оно так и есть», — пожал плечами Дима. «Вот только среди безымянных все сплошь индивидуалисты. Из командной работы у нас не очень». Поморщился он, явно что-то вспомнив. Но лезть с расспросами я не стал. «Так вот, это в нашем лабиринте существует правило, что на нижние этажи пускают только группами». А вот у других лабиринтов могут быть другие правила. Всё зависит от того, что там придумали кланы, которые взяли их под свой контроль. Да и насколько вы разнообразными этажами не обладали лабиринты, но всегда найдётся что-то уникальное или немного отличающееся от того, через что ты проходил раньше. Ну и, конечно, редкие ресурсы, которые и вовсе могут быть уникальными для конкретного божественного лабиринта. Вот из этого всего и получается, что пока тут не раскроют следующие этажи, наши соученики будут путешествовать по миру, чтобы набраться опыта и принести обратно знания, которых больше нигде нет. И вот их так просто отпускают одних, недоверчиво покачал я головой, в другие, совершенно незнакомые лабиринты, находящиеся за тысячи километров от нашего. ну мы же все взрослые люди, и мастер нам не нянька, чтобы бегать за каждым, улыбнулся Дубов. «Да, мы пока считаемся младшими учениками, за нами будет пригляд, этого не избежать. Но дальше мы вполне вольны поступать так, как считаем нужным. Да и сам понимаешь, что с тем, как у нас все построено в школе, все возвращаются обратно. Если могут, разумеется». Грустно вздохнул он. «Смертельная опасность — это то, с чем живет каждый покоритель лабиринта. И даже самые подготовленные из нас могут погибнуть — как в схватке с особо сильным зверем, так и просто по нелепой случайности. Как бы ни были крепки практик высоких рангов развития, но в лабиринтах всегда найдется какая-нибудь мелочь, которая будто бы не в курсе об этой способности. Из-за этого даже сильнейшие культиваторы всегда стараются вести себя максимально осторожно, потому что даже изначально легкие этажи, которые они могут полностью зачистить в одиночку, могут оказаться в один момент смертельной ловушкой. Я, конечно, немного утрирую, но в целом все было близко именно к этому. Лабиринт не то место, где ты можешь до конца расслабиться, даже в таком вот мирном городе, который построили на третьем этаже. Поэтому жди скорого возвращения старших учеников. И если ты думал, что Элен и Элайджа крутые, то, значит, ты еще ничего не видел. С важным видом объявил друг. А уж некоторые старшие ученицы... Мечтательно закатил глаза Дима. Так бы смотрел на них и смотрел». «Просто смотрел», — не удержался я от дружеской подколки. «Некоторыми вещами в этом мире можно только любоваться, если ты не боишься умереть, подойдя к ним ближе», — грустно вздохнул парень. И «Это тебе совет. Был у нас такой парень. Семен Рогов, перспективный новичок, что пришел вместе со мной к безымянным. Ну и сам веришь что теперь я тут один». «Мне кажется, ты всё несколько преувеличиваешь», — покачал я головой, на этот момент заканчивая уже с третьим блюдом по счёту и уже начинаю подумывать, а влезет ли в меня ещё. «О, поверь», — как знаток произнёс Дима, — «я, может быть, даже преуменьшаю. По крайней мере, мне сломали руки при попытке познакомиться и признали слишком хлипким для общения». Этот Семён решил как-то невзначай потрогать левую грудь Вероники во время дружеского спарринка, и она по-дружески сломала ему руку, словно веточку. До сих пор мурашки по коже при воспоминании об этом хрусте. бр как Как-то это жёстко. Не верить парню мне не было никакого резона». «Есть такое, но зато это было отличное напоминание для всех, что мы тут для тренировок, а не для чего-то другого». и в первую очередь нужно думать о том, чтобы стать сильнее, а не пристроиться к чьей-нибудь упругой попке». Со вздохом произнес он и продолжил свою трапезу. «А ты-то чем занимался?» Все же спросил меня Дубов после пяти минут тишины. «Пытался лучше разобраться в своих возможностях и с тем, что я могу сейчас делать», честно ответил я. «И знаешь, это меня увлекло даже больше, чем все наши тренировки». «Может, потому что ты больше исследователь, чем воин?» Раздался позади нас голос, обладателя которого мы оба прекрасно знали. «Мастер!» — практически одновременно воскликнули мы и, поспешно встав, склонились в поклоне. Глава нашей школы все так же был лыс, невысок ростом и держался за свою клюку, точнее опирался на нее, чтобы стоять ровнее. И еще эти черные очки, которые полностью скрывали его глаза и не давали понять, куда именно смотрит старичок перед нами. И тем не менее его взгляд я прекрасно ощущал. «Ну что вы так вскакиваете?» С видимым неодобрением покачал головой он. «Во время приема пищи надо вести себя спокойно и наслаждаться каждым куском, иначе вы не сможете ее усвоить. Живые существа отдали своей жизни, чтобы жили вы, и любая трапеза — это полноценный ритуал. Ну а насчет того, что ты почувствовал...» «У каждого свой путь, и не каждому из нас быть воином». «Да и кто сказал, что эти пути настолько категоричны?» — улыбнулся мастер. «Можно же быть и воином, и следователем, а может, еще кем-то третьим. Главное, что ты сам считаешь для себя важным. Наслаждайтесь едой, а то спокойные моменты жизни молодежью почему-то не ценятся». На этом старик нас покинул, ну а мы внешне последовали его совету, а я действительно крепко задумался над его словами. от чего я хочу достичь сейчас? Чего я действительно хочу от жизни?»